Послесловие. Люсиль де Мулен и генерала Диона обвинили в заговоре и казнили 24-го Жерминаля. Максимилиана Робеспьера казнили без суда 10-го Термидора или 28-го июля по старому стилю. С ним были казнены его брат Гюстен, Антуан сен жюст и Кутон. Филипп Леба застрелился. Луиза Д'Антон вышла замуж за Клода Дюпена и во времена империи стала баронессой. Анна Теруань умерла в 1817 году в клинике для умалишенных Сальпетриер. Незамужней Шарлотте Робеспьер при Наполеоне выделили маленькую пенсию, и Леонора так и осталась вдовой Робеспьера. Как выяснилось, Отец Максимилиана умер в Мюнхене в 1777 году. Лежандр умер в 1795 году. Робер Ленде выжил и преуспел. Сыновья Дантона вернулись в родную провинцию и трудились на своей земле. Станислав Фрерон переметнулся во вражеский стан. После падения Робеспьера преследовал якобинцев ведя за собой по улицам банды вандалов и щеголей, умер на Гаите в 1802 году. Жан-Николя де Мулен и Клод Дюплесси умерли через несколько месяцев после падения Робеспьера. Ребенка Камиля вырастили Анетта и Адель Дюплесси. Он окончил бывший лицей Людовика Великого и стал членом Парижской адвокатской коллегии умер на Гаити в возрасте, в котором был казнен его отец. Адель Дюплеси умерла в Вервене, Пикардзия, в 1854 году.